Глава 4. Проблески. Доспав четыре часа, проснулся на позитиве. То ли наркота еще не попустила, то ли ванна оказала столь ощутимое воздействие. Но ничего не болит, не ломит, и даже кошмаров во сне не было. Напротив, отдохнул как никогда. Последние дни прямо радуют, даже принимать ничего не стал. Скрутил спальник, запихав в уже собранный багаж, и уселся верхом на мотик, предварительно отворив ангар и осмотревшись. Итак, касаюсь браслета, интуитивно скривив лицо, вынужденно запуская с утра систему. Почти сразу же погода портится, скрывается солнце, поднимается ветер. На мини-экране, отображаемом поверх плаща, выбираю карту, чуть поюзов, отмечаю точку и нажимаю «следовать». Все банально и просто, как в навигаторе. Над головой ближе к выходу сформировалась оптическая метка. Подвижная, разумеется. Пиздеть не стану, косячок заныкал поближе. И хотя еще никуда не уехал, про него уже вспомнил, улыбнувшись. Зависимость хвили поделать. Самый хороший байк та еще развалюха. Ротор, полумеханический генератор, всего две подушки, а электромагниты на них слабые. Как и оба аккумы, да и те пришлось снимать с других, родные были разбиты. Одна из первых моделей чисто по деревне гонять. С другой стороны, может, только поэтому они и не вызвали ни у кого интереса вначале, когда мой лес не так разросся. Завел за три с небольшим минуты с мыслями, ну нах, лучше уже и не глушить. Потом вслух. «Поехали», под лёгкое захлёбывание движка. Аппарат покашлял, дергаясь, а потом слегка приподнялся с земли с рассеянным на множество источников хрустом. Задняя часть байка чуть утонула под весом рюкзака, видимо. Вообще такого типа мотоцикл мало чем отличается от обычного дорожного байка. Даже лопасти аэроподушек чертовски напоминают повернутый набок диск колеса. Сидение под крупного, место много, удобно, чисто для двоих с вещами, а одному вообще лафа. Скорость разгонять должен, как никак полторы тысячи кубов, а вот убойность никакая, не приведи предки ударятся на высоких оборотах. Вдобавок подушки в таком состоянии не позволит даже двухметровую преграду преодолеть. Хорошо, что некуда спешить. Куда мурлоки двигаются, знаю, и определить, вероятнее всего, смогу на сутки или двое. Достаточно, чтобы подготовиться. Метка над воротами безустанно дёргается, спеша наружу, а для надежности еще и слегка мерцая. Приборка было отказалась отзываться, но после трех требовательных постукиваний пришла в себя. Датчиков минимум. Уровень батарей, показатели турбин с температурой и давлением. Ну и техническая схема. Состояние начинки по секторам. Выкручиваю правую ручку, байк не сопротивляясь двигается вперед, и приборы оживают, засветившись ярче. Генератор полноценно подключается, однако подсветка снова моргнула, после отойдя от дел, погаснув. Снова стукнул, но бестолку. Забил хуй, покинув сарай. Верхом да и ладно. Логика, сука. Прокатился еще метров 10, и турбины окончательно стабилизировались, обретая мощь. Посадка выправилась, возвысив меня на полметра. Другой разговор, но чуть понизил, большим пальцем левой руки приспустив удобно расположенный прямо у ручки переключатель. Во вкус вошел быстро, прибавив газы. Местность, конечно, пересеченная, но в таких лесах множество проплешин и просек разной формы ширины и длины. Передвигаться можно, но лучше осторожнее. Никогда не знаешь, где такой рукав прервется, а еще что или кого в нем встретишь. Часто это те же овраги, просто удлиненные обстоятельствами. Мчусь 60-80, отлично контролируя технику, да и ведет себя старушка вполне покладистой. Однако где-то под Калугой мне резко хуевеет. Да так сильно, что аж влево повело и чуть сознание не потерял. В глазах потемнело, но тут же мозг в чувство привела острая боя, владевшая телом. Резь в глазах, благоуспел скинуть скорость, встав с краю просеки. Через силу заглушил байк, позволив тому резко снизиться. А там бревно. Руки расслабились, и, ожидаемо, не удержавшись, слетел. Хорошо, техника не завалилась сверху. Дерьмо! Сорвалось с языка с жуткой досадой, а следом мысль. Давно же меня так не таращило. Неужто все от того, что ничего не принял с утра? Зрение чуть одумалось. Хотел было осмотреться, но отвлек прострел в башке, и я словил галюн. Пространство потускнело, а природа и предметы вокруг отбились зелено красным негативом. Словно старый фильм, причем триллер. Ну, лукавить не стану. Подобное у меня не впервой. Отсюда и популярность версии про наркоту в личном рейтинге. Такой приход даже меня пугает. За разницей скидки на мое бессмертие. Вообще, я ведь сам себе бог. Под вывод концентрируюсь, через силу потянувшись к рюкзаку. Достал, но скинуть никак не выходит. Тем временем в негативе вокруг меня в круг собираются темные образы, не похожие друг на друга, но очень отчетливые и даже страшные. Графика мира ребит, но только фон. Демоны сохраняют стабильность. Как ломит, в такие моменты голову передать невозможно, а волны подобной силы не было никогда. Дотянуть рюкзак нет сил. Попытки оставляю, оперев голову на байк, дабы облегчить шею. Вычти грязь и сидеть на земле в целом очень удобно. Придется переждать. Темные сущности копятся, а одна из них, причем не самая крупная, выходит вперед, встав надо мной. Я нагло уставился, отметая страхи и не отводя взгляда. Благо, убеждения всегда запросто позволяют собраться, даже сейчас. Объективно прикинув возможности, подбрасываю руку и под шоу извлекаю из потайного кармана косяк. Зажигалка всегда легко досягаема. Уже прикурил, и существо просто стоит в метре от меня, не двигаясь. Но при этом форма его немного колыхается, улетучиваясь. А мое действие его совсем не напрягло. Глубоко вдохнув, задерживаю дыхание. Кто-то мог бы назвать происходящее просто галлюцинациями, играми моего разума, но это не про меня. Мой набор жизненных принципов не так сложен. Мир есть Бог, а я есть часть мира. Планета жива до каждой травинки. Просто нашему восприятию на этом этапе доступны не все формы ее проявления. А главный я сам творец на собственном пути, и все последствия поступка всецело беру на себя, неся ответственность не перед богами, а перед родом. Это постулаты. Ну а дальше идет навеянное различными веществами деформации восприятия. Во многом подтверждённой системой после моего к ней подключения. Отсюда и признание существующего параллельно с нами мира. Нави. Ну а что, если есть измерения, откуда на землю пришли эти твари, почему не может быть мира теней? Выдохнув едкий дым, дикого, но хорошего плана обмолвился. Ну чего, ты за мной или пока познакомиться пришла? Плевать, что сам с собой. По логике психически здорового. А для меня вполне нормальный диалог. Годы одиночества учат не упускать возможность пообщаться даже с другой формой жизни. Чувство опасности исчерпалось, а вот сознание не улучшается. Но боль заставляет стиснуть зубы, а тело дрожит, да так, что несколько раз чуть не выронил скрутку, и пальцы плохо подчиняются. Еще затяжка. Сущность поднимает руку, медленно тянется ко мне, не шагнув, а согнувшись в поясе. Дергаться я не стал. Даже взгляд сохранил уверенный. Хрень прикоснулась к моей груди, и глаза самопроизвольно закрылись. Открыть смог только через долю секунды. А боль ушла. Мир и зрение восстановились, да и сущности, как сдуло. Только солнца для полноты картины не хватает. Я же, честно говоря, охренел. Но не бывает же так, чтобы все симптомы, как рукой, сняло. Втягиваю во всё дыхло, недоверчиво восприняв происходящее, а потому и не поднимаясь. От последней затяжки проявляется дурман травы, навалившись разом, очень отчётливо, как и вкус. Тяжесть в легких. Ранее ничего из этого не выделял, как и кайфа в сути, только боль. Но точно так же и боль может вернуться, а потому надо еще покайфовать. Тем более половину только скурил. Момент навеял мысль. Давно я не заглядывал в себя и не гулял по Навии. Стоит на днях отдаться на волю леса. У Белы, как в последний раз. Даже голова чуть кружится, но с кайфом, как бывает при кислородном голодании. Наконец удовлетворенно поднимаюсь, осматриваюсь, не привлёк ли кого, нашумев и застряв. Все чисто. Хочется побыстрее свалить, но прежде извлекаю из сумки сверток, один из маленьких а в нем порошок, синтетика, наподобие МДМА. Некрепкая психотропная, по моим крайне завышенным меркам. Зато эффект хорошо подходит для подобных ситуаций, когда и прет порядочно, но и контролировать себя особо несложно. О кислоте такого не скажу, даже при учете моих физиологических особенностей и искорёженного восприятия. Временами чердак срывает так, что мама, не горюй. Чего уж тут о нормальных людях говорить? Высморкавшись, употребил прямо из пака, по классике отмерив на глаз. Вот оно, развращающее действие вседозволенности в сочетании с отсутствием физического порога. Недостатки в принципах тоже налицо, но все от усталости и высокой психологической нагрузки. Стараюсь не сравнивать себя с людьми прошлого. Им моего образа жизни больше пары лет не вывести, а примеров помню немало. Не первооткрыватель я ведь в мире наркоты. Глупцы раньше пачками губили судьбы, скручивая жизнь в режиме x 5 а может и 10. А мне-то насрать, в это не парюсь особо. Отряхиваю нос и усаживаюсь обратно на байк. Проверяю параметры техники с трудом, но все же завожу. Чуть посопев, зажимаю ноздри по очереди, давя и вдыхая. Вроде провалилось. До последнего сомневаюсь, ибо всё ебло онемело, а по носоглотке разошелся приятный холодок. Тело стало легким. Лишние мысли померкли. А мир приобрел более приятный оттенок. В общем, плевать, что только на время, но дела пошли в гору. После такого припадка определенно требуется передохнуть, а еще подготовиться к повторению. Пакетик убирать далеко не стал, защелкнув, и, даже не оборачивая в целлофан, сунул в ближайший из надежных карманов. С улыбкой на лице перепроверил снаряжение, закрыл ли замки. И как ни в чем не бывало, двинул дальше, на юг. В принципе, осталось немного. Однако в Калуге придется ехать через город. И даже если по трассе, то рядом с ним. А это мрак. Да и мост через Аку-1. Хуй его знает, в каком он сейчас состоянии. В крупных городах, попавших в аномалии, полно всяких тварей. Почти всегда. Уж очень диким или малоразумным созданием нравятся наши строения. Точнее, их замкнутость. Кого там только не встретишь. Хоть собственную энциклопедию видов начинай со ссылками на информацию из системы. Поехал в объезд, крюком через м 4 Вообще, я хорошо знаю здешние дороги даже без карты. Когда вышел на давно поросшую всякой дрянью трассу, прям-таки кайфанул. Почти разрушенная, с частыми обвалами, но все еще широкое. А это главное, если мчишься над полотном, а не по нему. Миновали два часа, за которые объехал город и даже успел отдалиться а потом съехал на второстепенную и сделал остановку. До нужного мне места осталось недалеко. Однако по мере приближения к источнику инопланетного заражения растительность всегда уплотняется, да и просек с длинными каналами не бывает. Проживность молчу. Но даже в городах находиться безопаснее. Для людей, например. В общем, проще прогуляться, чем бросаться в этот пиздорез. Я вообще предпочитаю по-тихому перемещаться, в так сказать. По крайней мере, по таким вот местам. Разгружаю и паркую байк в кусты. И не думаю скрывать. Кандидатов на угон немного, а морфы двигаются с противоположной стороны. Мне на зло пошел дождь. Пока слабый, но если прибавить накатывающий сумрак и учесть, что пиздохать мне полночи, а потом еще подготовку проводить... Проскочила лайтовая мысль. Зато как прёт. Причем эффект оказался очень приятный, но уверенный. Накатывает волнами, как полагается, а каждое новое ощущается чище прежнего, даже через почти три часа. Вот только тело сильно поторапливает. Рассеянное внимание, постоянный мандраж, иногда переходящий в сильную дрожь. Короткие приступы. В целом никакого дискомфорта, но я, исходя из практики, люблю психотропное, в спокойном состоянии. Даже при условии, что этот со стимуляторами сильно намешан. А сейчас отдельный случай. Когда настиг припадок, мысль в голове держалась одна. Схватить что ближе и желательно помощнее. Кстати, эту наркоту сделал первый раз, экспериментируя. Воспроизвел авторский коктейль на пробу. И, видимо, задал себе новую высоченную планку. А потом напомнил сохранить часть порошка, чтобы потом не вымерять заново. Знали бы, откуда исходники. Долбаная погода!» — возмущаюсь ветру. Закидываю на плечи рюкзак и выдвигаюсь в путь с дебильной ухмылочкой на лице, убрать которую я бы не смог, даже захотев. А еще крутя башкой по сторонам, не озираясь, а с интересом. Эйфоретик, входящий в состав, накатывает волнами, толком не давая продышаться. «Как же прёт!» — улыбаюсь радостно и совершенно не сдерживаясь. Представляю, как суетливо выгляжу, но сдерживаться не перед кем. «Значит, гуляем. Я слышу и вижу все. Дождь. Шелест каждого листка на ветру. Присутствие насекомых, животных. Чувствую сам мир, где я его часть». Удручает отсутствие собеседника, но не сильно. Привык. Взглянул на запястье. «Мутаген 15%. Нормально. Даже хорошо, но такой приход понизился». Достал сверток с еловой смолой, выбирая пожирнее, закинув в рот вместо жвачки. Прогулялся, любуясь, с удивительными растениями, особенно ядовитыми, но очень красивыми цветами. А еще размышляя, пытаясь обосновать для себя суть одиночества, но с оптимизмом. За час добрался до приличных размеров поляны. Множество камней и огромных монолитов разбросало будто скалу серьезным взрывом. Кроме крайне густых и колючих орешников, облечённых клейкой лианой, симбиоз, ничего на поляне не растет. Наблюдение насторожило. Система называет такие кустарники хеларги, но таких их скоплений раньше не видал. Обычно они вырастают в самых неподходящих местах, у больших деревьев, допустим, а питаются мелкой живностью, переваривая. Чего им делать у камней еще и столь открыто, ума не приложу. Попасть в заросли такой драни херово. Попытки выбраться и отклеиться приведут к взаимодействию с шипами. У животных шансов нет. А я смогу их использовать. Сверяюсь с картой, погасив индикатор направления. Достаю из кобуры на поясе пистолет. Ну и дальше бреду еще километр по поляне. Вблизи первоисточника аномалии ощутилась легкая тяжесть. Сам воздух на поляне стал затхлым. Запахло мхом. Оружие. Старенький, но ухоженный ТТ. Легендарный, а не донор. Версия до сорокового. Однако модернизирован мной. Кто-то скажет, дерьмовый выбор, мол, есть много современного оружия. Но пока сами в этом лесу не побываете, не поймете. Наши современники любили удешевлять и красиво упаковывать, часто жертвуя качеством. Здесь же от Толи зависит моя жизнь. Сканирую взглядом. Код каталога А0093, огнестрельный пистолет. Категория ценности 9. Средний урон 57, эффективная дальность 50 метров. Прочность предмета 97%. Статус доступно. Модель сильно устарела. Найдено множество более продуктивных аналогов. Навыки владения превосходные. Чтобы там не вообразилась система, да в 10 по 10 бальной, мне дела нет. В опытных руках ТТ сверхточная, убойная машина. После себя оставляет дупло, а еще неприхотлив и прост. Определяющие для меня критерии. К тому же мне плевать на отдачу. В принципе, ничего существенного в пистолете не менял, лишь подшаманил. Тулый город мастеров. Перебрал, заменив все уязвимые детали аналогами из современной стали, вплоть до ствола. Существенно поднялась убойность и надежность. Гильзы как часы теперь отлетают, не помню даже засоров. Ну и ижевскую разработку позаимствовал. Адаптировал двурядную обойму на 16 патронов. Фиксатор обоймы слегка изменил. — По секрету, у меня есть и второй, запасной. — Спит. Спецом, придерживаясь края леса, нахожу нужную мне просику без дополнительного подтверждения. — Хорошо бы начать. Но прежде скидываю рюкзак и присаживаюсь на землю, расправив плащ. Медитация, да не совсем. Закрываю глаза на пару минут, закинув голову и полностью прочистив мысли. Я отправляюсь на охоту. Чуть отхожу. Вытаскиваю заранее собранный спортивный рюкзак из основной сумки. Выбрав третий от просеки куст с колючками в качестве схрона, прячу там лишний багаж. Мутаген — 14%. В ремне остались пистолет с приличным запасом патронов. Топорик, нож, винтовка и необходимый минимум, так, чтобы не перегружать прямоугольный рюкзак, прижатый к телу. На ход ноги бузанул порошка по военной формуле. Стимулятор и скорость. Глушит все, бьет любого толика. Хватит кайфовать. Требуется актив и энергия. Да и попустила почти после прошлого раза. Боли или припадки сейчас не нужны. Хотелось бы лучше изучить округу, сходить к источнику энергии. Но времени нет. Всегда нужен запас. Хорошо хоть приметил несколько снайперских позиций и даже достойный переход между ними, будто за бугорком. Начиная с простого, но всегда действенного. Пара зарядов на выходе с разных сторон тропы. Первый прикапываю на открытом месте, обильно обкладываю мелкими камнями, прям с горкой, и накидываю слой в метре вокруг закладки. Второй под куст и тоже засыпаю камнями. Но чтобы были острые углы, раскалываю несколько крупных. В такую погоду ночью под наркотой, так себе. еще и задача не самая благородная. Зная нрав местной мышкары и учитывая обилие ночных охотников, особенно у прорывов, Прежде достаю баночку с отваром болотной травы и измазываю все открытые места вместе с лицом. По тропе не иду, сразу забираюсь в чащу. Ищу крупные деревья, желательно старые, с толстой корой. И одно из них обязательно должно просматриваться из моей засады. С него и начинаю. Попался толстый высокий дуб. Идеально подходит. Он столбом возвышается над остальным лесом. С помощью ножа вырезаю руну на уровне головы. Приложив к дереву руку, и заранее извинившись, а потом делаю пять глубоких насечек топором, прорубив кору до ствола. Благодаря незамысловатому ритуалу, дерево стойко вынесло мои истязания, оставив их без ответа. Понимаю, что ему больно, но все ради определенной цели зачистка планеты. А я, получается, санитар символ первородов. Справка. Высветилось, потому что пялился на знак. Закончив обнимаю дерево, прощаясь, иду к следующему. Почва быстро размокла, но дождь почти кончился, а луна светит так, что пробивается через кроны. Где именно сейчас группа морфов, не знаю. Спутники их перестали фиксировать, как только те достигли плотной аномалии. Соответственно, могут уже подходить. Требуется тропиться. Их больше. Все вооружены. Если разумные, то еще и со Стрелковым, а вот агрессивные — непременно. Но я не боюсь. Я дома. Они на моей территории. То есть могут еще не знать, но уже стали жертвами. За час отметил и повредил нужные деревья. Все недалеко друг от друга, но и не близко. Стараюсь выдерживать минимум по 10 метров. Закончил и побрел назад. На выходе поклонился, выказав уважение духом леса и залег между двух камней на небольшой возвышенности. Спереди густые кусты, но чуть подрубил и получил превосходный обзор. Винтовку разместил перед собой и, достав упаковку яблочных сухарей, приготовился к длительному ожиданию. Конечно, в таком состоянии больше хочется мармелада или кислого чего, а еще петь и танцевать, но и уж точно не в засаде лежать. Но мы имеем то, что имеем. Меня такая политика партии устраивает. Иначе с ума сойду, погрязнув в прошлом.